Глава двадцать вторая. Дагоста вышел из такси перед домом 891 по Риверсайд драйв и с легким беспокойством посмотрел на особняк. Даже в лучах полуденного солнца тот выглядел не слишком гостеприимно. Глубоко вдохнув, Дагоста прошел по дорожке к навесу и после еще одной секундной паузы нажал на звонок у большой дубовой двери. Обычно проходила целая вечность, прежде чем кто-нибудь отзывался. Но на этот раз миссис Траск открыла дверь через пятнадцать секунд. Дагоста почувствовал облегчение. Он уже приготовился увидеть Проктора с каменным лицом. Напугать Дагоста было непросто, но он был рад, что такой случай не представился. «Спасибо, что пришли», — сказала миссис Траск, быстро, но крепко сжав его руку. «Я провожу вас в библиотеку». Вслед за экономкой Дагоста прошел через столовую и приемную, где в шкафа шкафах хранились самоцветы и окаменелости, к двойным дверям библиотеки. «Чем вас угостить?» — спросила миссис Трас, когда он сел на диван в центре комнаты. «Чай?» Утром Дагоста провел много часов, руководя расследованием дела о замерзшем хранителе. И только теперь смог вырваться. Настроение было не самым подходящим для чая. «А Батлайт никак нельзя?» «Очень хорошо». Миссис Траск вышла. Через мгновение в дверях появилась другая фигура. «Мой дорогой Винсент». да До гостя поднялся?» «Не вставайте, прошу вас». Пендергаст вошел в библиотеку и занял соседнее кресло. «Приношу свои извинения за долгое отсутствие, но я очень рад, что вы явились именно сейчас и сможете немного освежиться перед обедом. Что привело вас сюда?» несколько мгновений Дагоста внимательно разглядывал своего друга. Его сразу поразила худоба Пендергаста, непривычная говорливость и преувеличенно тягучий выговор. «Проезжал мимо и решил заглянуть», — ответил Дагоста. «Вот как». Светло-русые брови над льдинками глаз удивленно приподнялись. От дальнейших объяснений догосто спасло появление миссис Траск с серебряным подносом, Она поставила пиво и бокал на столик рядом с Дагостой, а для Пендергаста приготовила более сложный набор — бутылка зеленой жидкости с этикеткой в ее Пантарлие», странной формы бокал, маленький флакончик с водой, серебряную шумовку и кубики сахара. Дагост налил себе пиво и сделал большой глоток. И пиво, и бокал были восхитительно холодными, как он любил — Миссис Траск никогда не ошибалась и управилась так быстро, что Дагоста невольно подумал, не приготовила ли она все заранее. Эндергас занялся составлением причудливого коктейля. Он положил шумовку поверх бокала и поместил в нее кусочек сахара. Потом открыл маленький, едва заметный ящик в журнальном столике, стоявшем возле кресла, и достал небольшую бутылочку с черным силиконовым шариком вместо пробки. Откупорив ее, он извлек стеклянную градуированную пипетку с красновато-коричневой жидкостью на два-три тона темнее крови. Осторожно занес пипетку над ложкой и выдавил несколько капель. Раз, два, три. Кубик сахара приобрел янтарный оттенок. Сунув пипетку в бутылку, а бутылку в ящик, Пендергаст неторопливо обрызгал сахар абсентом, так чтобы жидкость стекала в бокал. Потом достал из кармана золотую зажигалку Данхил и отработанным движением поджег ледяной кубик. Вспыхнуло голубое пламя, сахар зашипел и стал растворяться в напитке. Немного подождав, Пендергаст поднял флакон и погасил огонь, спрыснув холодной водой то, что осталось от кубика сахара. После этого он размешал с ложечкой, покрытой сахарной коркой. Жидкость в бокале взвихрилась, появилось облачко наполовину алое, наполовину цвета слоновой кости — Пендергаст отложил ложечку в сторону и поднял бокал. Спасибо за то, что стойко вытерпели мой маленький ритуал. За вас, мой старый друг. Он сделал глоток, поставил бокал на столик и промокнул губы шелковым платком. Маленький ритуал охренеть просто. Да Гостов стревожил не столько абсент, хотя он был наслышан об опасном воздействии полыни, самого сомнительного ингредиента. Сколько коричневая бутылочка. Вероятно, опиумный раствор. Лауданум. Слава богу, в этот раз обошлось без шприца. «Позвольте, я облегчу вам задачу», — сказал Пендергаст. «Я безмерно рад, что вы заглянули ко мне, хотя сомневаюсь, что это было спонтанное решение. Полагаю, миссис Траска беспокоится обо мне». «Да, раз уж вам так важно это знать», — помедлив ответил Дагоста. «Но теперь, увидев вас, я тоже обеспокоен». Он подался вперед. «У вас не очень здоровый вид». «Да, я не слишком здоров», — признался Пендергаст. «Но давайте не обсуждать это сейчас. Я бы предпочел узнать о том, как идут дела у вас. Что, например, с капитаном Хейворд?» «С ней все в порядке», — сказал Дагоста. «Идет в гору. Недавно ее перевели в отдел кино и телевидения. Сделали заместителем начальника». «Кино и телевидение?» Она помогает киношникам во всем, что касается дорожного движения, перекрытия улиц съемок на мостах и магистралях. Обеспечивает безопасность и следит, чтобы не было проколов. Кроме того, ее команда занимается согласованиями, бутафорским оружием и прочей ерундой. Никогда не слышала о таком отделе. Ей нравится эта работа, возможность общаться со звездами и режиссерами. И сама она тоже всем нравится. Похоже, с ней советуется по разным полицейским вопросам. Я рад за нее. Она уже насмотрелась жестоких преступлений. «А как ваша карьера?» Дагоста пожал плечами. «Не знаю, я уже созрел, чтобы уволиться. Одно дерьмовое дело за другим. Начинаю подозревать, что большинство людей просто безмозглые, злобные сукины дети». «Ох, это неверно, мой дорогой Винсент». «Мы полны злобы именно потому, что у нас есть мозг. Уверяю вас, если бы шимпанзе, львы или даже ящерицы получили наши мозги, они стали бы такими же изобретательно жестокими, как и мы». Дагустах мыкнул. Ему не хотелось вступать в философские споры с Пендергастом, которого еще никто не превзошел в этом. «Но, конечно же, новые дела на порядок интереснее других». «Вы говорите об убийстве в музее?» Как Пендергаст узнал? Подумал до ГОСТа и тут же понял. Будучи агентом ФБР, тот имел доступ к полицейским, и к частным каналам информации. Да и вообще пора было перестать удивляться тому, что Пендергаст знал, отделал или говорил. «Замерзший хранитель», — продолжил Пендергаст. Как интригующе. Кто-то испортил аварийный замок. Несчастный оказался заперт в морозильной камере и замерз до смерти. «Но послушайте, Пендергаст, мне не очень хочется обсуждать это дело. Мне хочется узнать, что происходит с вами». Лицо Пендергаста на миг приняло отсутствующее, почти отрешенное выражение. «Я остался без моей подопечной». «Констанс, где она?» Вместо ответа Пендергаст снова пригубил свой напиток. «И что вы собираетесь с этим делать?» Пендергаст поставил бокал на стол. «Хотите еще пива?» Дагоста допил то, что оставалось в стакане. «Конечно». «Миссис Траск. Экономка появилась подозрительно быстро, с новой банкой пива и охлажденным стаканом, а затем, бросив косой взгляд на мужчин, снова исчезла. Дагоста подождал, пока не стихнут шаги, и обернулся Пендер Гасто. «Хорошо. Послушайте меня. Мы с вами старые друзья и много лет были напарниками». Мы сражались с амазонскими монстрами, зомби и безмозглыми тварями, живущими в миле под этим городом. Нас арестовывали. Хотели начинить пульми, пытались зарезать, запирали в итальянском замке. Мы крали за безумцем по пылающей И каждый раз мы обманывали смерть. Все это осталось между нами. Надеюсь, вы знаете, что мне можно доверять. Будь оно все проклято, да я горы сверну, чтобы помочь вам. Поэтому не нужно говорить со мной, как с ребенком. «Расскажите, что происходит, и чем я могу помочь?» Пендергаст медленно перевел взгляд на Дагуста. «Приношу извинения за свою болтливость, Винсент. Я глубоко ценю ваши чувства. Если бы вы могли хоть как-то помочь, я бы непременно попросил вас об этом. По правде говоря, сейчас я нахожусь за неимением лучшего определения на перепутье, откуда нет дороги назад». Я сам должен понять, куда идти. Но я словно парализован и не способен действовать. Он умолк на мгновение. Я искренне рад тому, что мы с вами сидим здесь, в библиотеке, и буду рад до тех пор, пока мы говорим или вспоминаем о чем-нибудь другом, хорошем или плохом. Он опять потянулся за абсентом. Как ни странно, даже зомби, которых вы упомянули, кажется мне сейчас ностальгической интерлюдией. Но сначала я попрошу вас рассказать подробнее о замерзшем хранителе.